Глава седьмая. Я стояла перед зеркалом в своей ванной и изучала себя. На мне было светло-зеленое облегающее фигуру платье и пара черных босоножек с небольшими камушками. Босоножки добавляли мне около трех дюймов роста. Роган все еще будет возвышаться надо мной, но теперь на три дюйма меньше. Мои волосы никогда особо не ладили с Хьюстонской влажностью, так что я их выпрямила. и они спадали гладкой, сияющей завесой, обрамляя лицо. Макияж был идеальным. Тушь, румяна, пудра, помада — все именно так, как я хотела. Я всегда ненавидела наносить тональный крем, но сегодня даже лицо шло мне навстречу. Платье было слегка простоватым. Мне нужно было какое-нибудь блестящее украшение, чтобы оправдать низкий вырез. У меня не было ничего подходящего, так что все останется как есть. Я проверила телефон. Почти семь. Последний раз поправить волосы. Небольшой пшик духов и готово. Я взяла сумочку и зацокала вниз по ступеням из своей мансарды в гостиную. Леона и Арабелла играли в видеосимулятор рестлинга. Да, заорала сестра. Получай, получай, получай. На экране ее женщина-боец разбила стул об голову мускулистого бойца Леона. Бабуля Фрида сидела в уголке дивана и пила чай. Я прочистила горло. Все оторвались от игры и посмотрели на меня. «Одиннадцать из десяти», — заявила Арабелла. Леон поднял вверх большие пальцы. «Вот теперь это правильное платье в стиле «Ты не можешь заполучить моего мужчину», — одобрила бабуля Фрида. «Кто собрался увести у нее мужчину?» — спросила Арабелла. Бабуля Фрида сощурила глаза. «Рин де Шервуд. Бабуля, возмутилась я. Что? А Рабелла резко повернулась. Почему я об этом не знаю? Она не пытается увести моего мужчину. У нее пропал муж. Кроме того, Роган не хочет ее. Он мой телефон звякнул. Роган, да. Я провела пальцем по экрану. Кое-что случилось, дай мне еще час. О, нет! охнула бабуля Фрида. Нет-нет-нет. «Это что-то плохое. Он все отменил?» «Он ничего не отменил, а просто задерживается». «Ты выглядишь встревоженной», — заметила бабуля. «Угу. Ничего, кроме действительно чрезвычайной ситуации, не задержала бы Рогана. У меня было плохое предчувствие». «Он сказал, где он?» — спросила бабуля. «Нет». «Насколько я могу судить, он послал СМС между бросанием в кого-нибудь автобуса... и разрушением офисного здания. «Готова поспорить, что он с сриндыш?» Бабуля Фрида с такой силой поставила чашку на стол, что-то звякнула. «Тебе нужно позвонить этой женщине и сказать ей отвалить». «Да, звякни этой сучке, чем тебе быть по голове», поддокнула Арабелла. «Во-первых, она не сучка. Она клиентка, у которой пропал муж. Во-вторых, отвалите от моей личной жизни. Оставь ее в дураках». Не сдалась Арабелла. «Скажи ей, что Роган твой!» Бабуля Фрида потрясла кулаком. «Не дай ей увести твоего мужчину!» «Встрял ли он?» Мы все посмотрели на него. Но Я почувствовал, что не в теме. Пожал плечами он. «Отвалите! Я серьезно!» Я зацокала прочь из гостиной в сторону офиса. Это было единственное место, куда бы за мной никто не пошел следом. Наверняка была веская причина, по которой Роган задержался. И когда он появится, я о ней спрошу. Если же он напал наслед и не сказал мне... Он об этом пожалеет. Сотрудничество работает в обе стороны. Корнелиус был все еще в офисе, читая что-то на ноутбуке и попивая кофе в теплом желтом свете торшера в углу. Его дверь была открыта. Я постучала по стеклу. «Ты еще здесь?» Он оторвался от ноутбука и улыбнулся. Матильда ночует у Дианы. Прогресс на лицо. Еще пару недель назад сестра Карнелиуса едва знала, что у нее вообще есть племянница. В первый раз Карнелиус кивнул. Моя сестра нервничает. Он поднял телефон. Она прислала мне уже шесть сообщений. Пришлось напомнить ей, что она превосходная и глава нашего дома. Превосходный ты или нет? Но пятилетние девочки могут навести ужаса. Я сидела с моими сестрами, когда им было пять, и мне до сих пор снились кошмары. Ты переживаешь? Нет, я в них верю, они все уладят. И кроме того, я думал, что почитаю дополнительные материалы по делу. Мне нравится этим заниматься, даже если у меня нет никаких навыков. По крайней мере, пока нет. Когда я начинала, то тоже считала, что у меня нет никаких навыков. Я прислонилась к стене. Я думала, что это будет как в фильмах или телесериалах типа «Преступление и правосудие». Я буду вламываться в двери, облачённые в непробиваемый жилет, и преследовать людей. На самом деле, даже копы редко такое делают. Знаешь, как раскрывается большинство убийств? Кто-то просматривает сотни часов записей с камер наблюдения, тратит неделю на опрос людей в районе, получает несколько зацепок — а затем тихонько арестовывает нужного парня. Терпение. Корнелиус задумался над этим. Много терпения. Быть внимательным и дотошным. Иногда все заканчивается тем, что недели следишь за кем-то ради 20-секундной записи, как человек делает джим лежа в окне спортзала, чтобы доказать, что он имитирует производственную травму. Я пожала плечами. Большинство людей сочли бы это скучным. Поэтому у тебя всегда в машине книги. Я кивнула. «Я все еще люблю эту работу, даже если она скучная». «Думаю, мне тоже понравится», — сказал он. Я улыбнулась, прошла в свой кабинет и села за стол. Часы надо мной издевались. 7.16. Никаких новостей от Рогана. Нехорошо. Вся эта история с похищением мужа Ринды дурно пахла. Когда я думала о ней... У меня возникало ноющее чувство под ложечкой, будто я стояла где-то на высоте и заглядывала через край. Слишком уж странное совпадение, что ее мужа похитили сразу же после смерти ее матери. В теории это имело смысл. Как только Оливия оказалась не у дел, её связи и влияние тут же испарились. Бывшие друзья сейчас активно старались дистанцироваться от ее имени. Дом Шервудов был дезориентирован и пытался закрепиться в новом социальном климате. Если у Брайана были враги, сейчас было самое время нанести ему удар. Но в этом-то и была загвоздка. У Брайана не было врагов. Его компанию шатало из стороны в сторону, как колосса на глиняных ногах. Даже его непосредственный соперник не был заинтересован в ее обвале. Похищения с целью выкупа были очень редкими преступлениями в странах с надежной охраной правопорядка. В США они случались чрезвычайно редко. Проблема была в получении выкупа. Это заставляло похитителя или его сообщника идти на прямой контакт с семьей и силами правопорядка, ожидающими в засаде. Со всем многообразием средств домов для отслеживания людей Начиная с найма экспертов и до использования собственных охранных служб, похищение было слишком рискованным. Кроме того, дома бы сделали все в своих силах, чтобы не платить выкуп. И не потому, что дело было в деньгах. Речь шла о потере могущества и влияния. Нужно быть в отчаянии, чтобы похитить главу дома. Конечно, если вы сами не превосходный, Или несколько превосходных, объединенных с заговором, стоящими за попытками ввергнуть страну в хаос, чтобы можно было создать империю. Новый Рим. Стоящие за ним люди устали от демократии. Их раздражала ответственность и правовые ограничения, навязанные демократическим обществом. Они уже обладали властью, благодаря их магии и богатству. Но этого было мало. Они не хотели править, когда каждый их шаг обсуждался. Нет, они хотели править абсолютной властью, беспрекословно, никогда не отвечая за свои проступки перед законом. Они хотели империю, управляемую современным Цезарем. Оливия Чарльз была одной из этих людей. Мы наткнулись на этот заговор, когда Адам Перс попытался сжечь Хьюстон дотла, стараясь его дестабилизировать. Когда он облажался... Заговорщики сообразили другой, менее очевидный план. Они организовали покушение на сенатора с помощью Оливии Чарльз и Дэвида Хоулинга и планировали использовать его для политического давления на их оппозицию в Ассамблее. Когда все пошло не по плану из-за нашего с Роганом вмешательства, они попытались использовать инцидент для разжигания беспорядков. В конечном счете, мать Ринды и Дэвид поплатились за свои поступки жизнью. Мы все еще не знали, кем был Цезарь. Знания Оливии и Хоулинга канули в лету вместе с ними. Оливия Чарльз была столпом хьюстонской элиты. Когда она была причастна к чему-либо, включая тайный заговор со свержением общественного порядка, она стояла во главе. Она бы не согласилась на меньшее. «Было бы наивно цепляться за мысль, что похищение Брайана было обособленным инцидентом. Но я должна оставлять такую возможность. Папа всегда предостерегал от слишком ранних и поспешных выводов. Именно так совершались ошибки. А в нашем бизнесе ошибки имели реальные человеческие издержки, репутации, браки, а иногда и жизни. Я должна проверить Ринду». Все это здорово меня нервировало, а ведь я была незнакомкой. Ее мужа похитили. На ее месте я бы с ума сходила. Я взяла телефон и набрала номер Ринды. Гудок. И еще гудок. Гудок. Что-то неладно. Еще два гудка. Вы позвонили Ринде Шервуд? Пожалуйста, оставьте ваше сообщение после звукового сигнала. Черт. Я вскочила и побежала в переднюю часть офиса, где оставила запасную обувь в комнате отдыха. «Что случилось?» — спросил Корнелиус из-за стола. Я сбросила свои блестящие босоножки и натянула на ноги старые кроссовки. Ринда не берет трубку. «Может, она просто не слышит звонка», — предположил он. «Это номер, который похитители Брайана использовали для требования выкупа. Сейчас этот телефон самое важное в ее жизни. Он всегда будет с ней». а я тот человек, которому она доверила все исправить. Она бы ответила на мой звонок». Корнелиус вскочил на ноги и схватил пиджак. «Я гнала по трассе А 10 Кольцевая дорога была забита до чертиков, да и эта трасса была сплошным кошмаром. Но в это время дня другие улицы были еще хуже. Между нашим складом и домом Ринды было всего 11 миль. И я вела машину, будто маньяк. Корнелиус убрал телефон от уха. По-прежнему не отвечает. Мы позвонили Ринди три раза за последние две минуты. «Пожалуйста, попробуй Эдварда Шервуда». Его телефон не отвечает. «Попробуй Биакор. Если бы люди просто убирались у меня с дороги, мы были бы там через 15 минут». «Я пытаюсь дозвониться Эдварду Шервуду», — Произнес Корнелиус в трубку. Это срочный вопрос касательно его невестки. Меня подрезал белый грузовик. Я ударила по тормозам, всего в двух дюймах разминувшись с его задним бампером. «Корнелиус Харрисон. Она в опасности. Я значительный дома. Говорю вам, жена главы вашего дома в опасности. Выполняйте свои обязанности и пришлите помощь». Корнелиус с возмущением посмотрел на телефон. Эдвард уже уехал, а этот придурок сказал, что он дал приказ не впускать меня в здание и бросил трубку. В транспортном потоке появился просвет, и я уверенно свернула на правую полосу. Мы помчались по i10 и свернули на верх роут, пролетев по ней, как пуля. Я резко свернула на Мемориал-Драйв и припустила. Деревья пролетали мимо жутковатыми темными тенями в вечернем небе. Я нажала кнопку голосовой команды на руле. и чётко произнесла каждое слово. «Набрать! Роган!» Мой телефон, подключенный к стереосистеме автомобиля, покорно набирал номер Рогана. «Гудок!» «Пожалуйста, ответь!» «Гудок?» «Да». Ринда не отвечает на звонки. Он выругался. «Где ты?» «В двух минутах пути от ее дома». «Кто с тобой?» «Корнелиос». Роган снова выругался. «Почему ты не взяла подкрепление?» Какое подкрепление, Роган? Эдвард тоже не берет трубку. У меня двадцать человек в штаб-квартире. Они твои люди. Я не могу просто так прийти к ним и раздавать приказы. Как он вообще это себе представляет? Привет, я подружка Рогана, и мне нужно, чтобы вы рискнули жизнью ради его бывшей невесты, которая не захотела переезжать на вашу базу. Ага, они бы тут же все бросили и отправились за ней. Они были его людьми, не моими. Они не были ничем не обязаны. Последовала пауза. «Я еду. Мои люди приедут на подмогу. Будь осторожна. Не врывайся туда, чтобы тебя убили». На линии повисла тишина. Я повернула влево на длинную, извилистую подъездную дорожку ринды. Фары выхватили из темноты лежащее плашмя тело в униформе «Шервуд Секьюрити». Мужчина растянулся на подъездной дорожке, раскинув руки. Нечто сидело над ним на корточках. Нечто лохматое, с сутулой спиной и лапами — похожими на руки с пальцами и длинными когтями. Оно оглянулось. Две пары водянистых желтых глаз, посаженных над пастью, полной жутких иглообразных зубов, уставились на меня с безобразной морды. Влажные, кровавые ошмётки плоти свисали с его челюстей. Я протаранила его. Бронированный кроссовер врезался в тело, давя существо. Машину тряхнуло от отдачи. Из-под колес донёсся влажный удар. Что-то процарапало металл. Я ударила по тормозам и дала задний ход. Захрустели кости. Я вдавила педаль газа, и мы снова его переехали. Если оно было еще живо, то ему точно не повезло. Я рванула вперед. «Это был призванный монстр?» — спросила я. Корнелиус сглотнул. Его светлые глаза широко распахнулись. «Корнелиус? Да. Маг призыва залез в тайный мир и выудил оттуда это существо, и Бог знает, сколько еще его собратьев. Призыватели среднего и заметного уровней могли призвать создание, но оно испарялось, и стоило ему тратить контроль. Значительные могли призывать нескольких. А когда в тайный мир лезли превосходные, все, что они оттуда вытягивали, оставалось в нашем мире навсегда, пока они... не изгоняли его обратно. Нам с Роганом уже приходилось бороться с призванными тварями, и убить их было чертовски сложно. Мне следовало как можно скорее добраться до Ринды. Входная дверь была распахнута настежь, проливая теплый желтый свет на тела, смятые в дверном проеме. Мужчина и женщина в заляпанные кровью зеленой униформе. Что-то обгрызло их губы и уши. Я остановила «Хонду» как можно ближе к двери, выключила двигатель и фары, открыла бардачок, вытащив из него мой «Магнум» с запасным магазином. 24 патрона. Там же был мой запасной «Зиг». «Корнеллиус, ты когда-нибудь стрелял из пистолета?» «Нет, я не чувствую себя комфортно с пистолетами». Впекла эту идею. еще не хватало, чтобы из-за дискомфорта он случайно пальнул мне в спину. «В доме семеро созданий», — оповестил Корнелиус. Я чувствую их передвижение. «Это бронированная машина. Здесь-то в безопасности. Я не буду здесь отсиживаться. Я должен хотя бы попытаться быть полезным». Я считала, что у анимагов нет власти над призванными существами. Я никогда не пытался подружиться с кем-то из них. Не думаю, что они хотят заводить друзей. Я была твердо уверена, что они хотели нас убить. и сожрать наши трупы. «Я пойду», — заявил Корнелиус. Его рот превратился в жесткую линию, а на челюсти заиграли желваки. Он смотрел знакомым прямым взглядом, который я уже видела у Рогана, Леона и моего отца. Это был взгляд мужчины, который уже все решил и не позволит логике, доводам или аргументам помешать выбранному им курсу действий. Если я оставлю его в машине, он последует за мной. Я не могла его остановить, и у меня не было времени спорить. «Держись позади меня», — он кивнул. Я выскользнула из машины, подняла пистолет и подошла к двери, заставляя себя обратить внимание на трупы. Охранники были мертвы, и помочь им уже было нельзя. Кто-то забрал их оружие. В нос ударил запах крови, солёный и ужасный, смешанный со странной вонью, отдаленно напоминавший озон во время грозы. Я сглотнула желчь и переступила через трупы в ярко освещённое фойе. Кровь запятнала дорогую мраморную плитку, яркой аллея на фоне нежно-кремовых оттенков. Несколько длинных смазанных полос кто-то поскользнулся на собственной крови, отчаянно пытаясь убежать. Кровавое пятно с перистыми краями — как если бы кто-то прижал кисточку к полу, чья-то кроводочащая голова коснулась мраморной плитки, длинные кровавые разводы. Кто-то здесь упал, и его затащили в гостиную, а он или она пытался схватиться за пол окровавленными руками. Пожалуйста, только бы это была не Ринда или дети. Пожалуйста. Я прокралась вдоль стен, избегая кровавых пятен. Я была безумно рада, что сменила туфли на кроссовки. Лучшее решение вечера. Передо мной открылась просторная гостиная. Перевернутая рождественская ель лежала на полу как стрела, указывая в центр комнаты, где в 20 футах от нас два существа сидели на задних лапах над другим мертвым телом, распростёртым на восточном ковре. Около пяти футов в длину от головы до основания цепкого хвоста Они были сложены, как изящные борзые, но было что-то обезьяноподобное в том, как они сидели на корточках, ковыряясь в теле молодого человека своими черными лапами-руками, вооруженными длинными белыми когтями. Их жесткая серовато-глубая шерсть стояла прямо, как щетина на кабане, а головы, округлые и увенчанные ушами летучих мышей, повернулись ко мне. Мужчине, которого они пожирали, На вид не было и двадцати. Маска смерти запечатлела его лицо в выражении чистого ужаса. Он понимал, что умирает, и, по-видимому, чувствовал, как его едят заживо. Меня охватила злость. Больше им не удастся еще кого-то сожрать. Призванные или нет, они выглядели довольно похожи на наших животных, а значит, их глаза были близко к мозгу. Мозг был? Превосходной мишенью. Я выстрелила. Пистолет прогремел. Первый выстрел попал в существо в морду слева. Промазала. Второй пришелся в правый верхний глаз. Тварь повалилась назад. Я повернулась и выстрелила в его приятеля. Поле впилить в морду второго монстра, разрывая хрящи и кости. Два выстрела. Три. Обезьяноподобный нетопыть рухнул ничком. Первая тварь забилась на полу в судорогах, окрашивая ковер собственной кровью. Я осторожно переступила через тело и выпустила еще одну пулю ей в затылок, на тот случай, если она решит встать. Шесть патронов, как не бывало. Корнелиус коснулся моего плеча, указав вправо, в сторону кухни, и поднял один палец. Над нами что-то упало. Вниз долетели слабые отзвуки голосов. «Если мы поднимемся наверх», а существо в кухне решит пойти следом, мы окажемся в незавидном положении. Быть атакованным со спины совсем не весело. Я двинулась в кухню, срезая угол. Темный силуэт метнулся ко мне из-за кухонного острова. Я сделала один выстрел до того, как обезьяноподобный нетопырь приземлился на меня. Я рухнула на спину. Весь воздух вышибла из легких. Зверюга вцепилась мне в плечи, прижимая к полу. Жуткий рот распахнулся, и гольчатые зубы, словно челюсти капкана, были готовы сомкнуться на моем лице. Меня окатило запахом озона. Что-то врезалось в чудовище, сбивая его с меня. Я перекатилась на бок. Корнелиус переступил через меня и треснул тварь сковородкой по голове. Обезьяна, не топыть, попыталась встать. Он бил ее снова и снова, размахивая сковородкой, словно молотом. Брызги крови усеяли стены. Нетопырь содрогнулся и пал замертво. Корнелиус выпрямился. Я поднялась с пола и посмотрела на обезображенный труп. Корнелиус поднял сковородку, разглядывая тело. — Пистолеты, значит, тебе не нравятся? — прошептала я. — Это другое. Прошептал он в ответ. Так убивают животные. Это чувствуется более естественным. О, мой новый сотрудник оказался дикарём в душе. Но я не собиралась жаловаться. Я приму эту неожиданную дикость и буду благодарна. Спасибо. Он торжественно кивнул. Я вышла из кухни и стала подниматься по лестнице. Корнелиус последовал за мной. «Как успехи с новыми друзьями?» — прошептала я. «Никак. Их разумы очень примитивны. Все равно, что пытаться найти связь с насекомым. Я чувствую только голод». Впереди лестница превратилась в большую площадку. Из глубины дома донеслось низкое жидковатое рычание. Все волосы на затылке встали дыбом. Донесся настойчивый женский голос, но слишком тихий, чтобы можно было разобрать слова. «Ринда». Мы свернули за угол, и я двинулась на звук в глубину дома. Я взглянула на Корнелиуса. Он показал четыре пальца, четыре создания. У меня в магазине осталось всего четыре патрона. Мне спешно требуется большая огневая мощь. Я отщелкнула магазин, сунула его в карман и вытащила запасной. «Тринадцать выстрелов». Двенадцать пуль в магазине и одна в патроннике. Я не должна пустить их в пустую. Короткий коридор повернул налево, приведя меня ко второй жилой комнате. «Истекает кровью. Нет необходимости в жестокости», — дрожащим голосом сказала Ринда. «Отдай мне файл, и все твои проблемы исчезнут». Мужской голос. «Откуда мне знать, что ты нас не убьешь? «Ты тянешь время, надеясь, что тот, кто стрелял внизу, придёт тебя спасать!» Я прижалась спиной к стене у проёма. Я не могла заглянуть в комнату, и как только я войду туда, мне придётся действовать быстро. «Я здесь уже довольно долго. Никто не придёт тебя спасать, Ринда!» Корнелиус закрыл глаза и медленно их открыл. Они стали ярко-голубыми и светящимися, совсем как у кота. Твой рыцарь в сияющих доспехах цепляется за свои кишки на полу. Тебе, видимо, все равно. Мужчина застонал. Перестань, закричала Ринда. Продолжай в том же духе и увидишь, как они будут жрать его заживо. Оставь его в покое. Ладно, выбирай ребенка, я поменяю их местами. Ты не посмеешь, Винсент. Ты прекрасно знаешь, что посмею. Просто отдай мне чёртов файл. «Мне уже надоело с тобой переговариваться, поэтому я выберу вместо тебя. Иди сюда!» «Мама!» — закричала маленькая девочка. Я ворвалась в помещение.